Предисловие. В 1908 году молодой писатель Наполеон Хил взял интервью у Эндрю Карнеги, основателя U.S. Steel, и принял его предложение начать своеобразное исследование жизни выдающихся личностей США. Если об особенностях их мировоззрения знает большое количество обычных людей, заметил Карнеги, то улучшится благосостояние жителей всех стран мира. Наполеон Хилл незамедлительно взялся за работу. В одной из своих лекций он вспоминал, что, услышав от Карнеги словосочетание «философия процветания», в тот же день специально пошел в библиотеку, чтобы узнать максимально точное значение слова «философия». В 1910 году по договоренности с Карнеги Хилл отправился в Детройт, чтобы взять интервью у Генри Форда, основателя знаменитой Ford Motor Company. Этот человек первым в истории сконструировал автомобиль для личного пользования и решил продавать его по вполне доступной для представителей рабочего класса цене. Во время беседы с главой Ford Motor Company Наполеон Хилл, восхищенный эффективностью Фордов, изъявил желание купить одну из машин. На ней он и уехал домой, заплатив «Форду» за покупку 575 долларов, взятые, скорее всего, из приданного его жены, которая выросла в богатой семье, проживавшей в штате Виргиния. Вернувшись в Вашингтон, Хилл организовал курс для тех, кто желает обучиться эффективным методам продажи автомобилей. «Наполеон Хилл провел детство в деревне», где лишь единицы могли себе позволить машину. С тех пор он мечтал купить это чудо техники. Когда первые книги Хилла начали выходить в свет, его финансовое положение улучшилось, и молодой человек, наконец, осуществил свою мечту. Приобрел Роллс-Ройс за 25 тысяч долларов. В своей биографии «Жизнь в изобилии» Гуру Процветания писал, что, как и тысячи американцев, еще в раннем возрасте в полной мере ощутил горький вкус бедности. Хилл всегда восхищался волевыми и трудолюбивыми людьми, которые сделали себя сами, то есть добились успеха, проявляя инициативу и настойчиво получая желаемое. таким людям он относил Томаса Эдисона, Эндрю Карнеги, Генри Форда и десятки других великих мыслителей и деятелей из самых разных сфер жизни. Наполеон Хилл стремился максимально четко понять, какими принципами и ценностями руководствовались те, кто добрался до вершин саморазвития. И у него это получилось. Он разработал удивительно эффективную концепцию процветания, которой может воспользоваться каждый из нас. Наполеон Хилл написал серию из 15 статей, о заглавленную «Рекламные щиты мудрости на пути к успеху». В этой книге мы приводим их тексты в том виде, в каком они были набраны Хиллом на печатной машинке почти 90 лет назад. Как ни странно, эти статьи сейчас не менее актуальны, чем в те далекие годы.